Обеспечив себя и свои семьи еще в 21-м году различного рода привилегиями, теперь можно было и увековечить свои имена в истории, благо решения об этом принимали сами. Попытки некоторых авторов публикации на эту тему приписать эпидемию переименований городов, улиц, площадей сталинской эпохи глубоко ошибочны. Эра увековечивания имен иудейских большевиков Террористов и палачей началась еще при Ленине в 19-м году. Завоеватели выкорчевывали из памяти народа его историю. В 21-22-м годах при Моссовете была создана и начала работу комиссия по переименованию улиц. За время работы эта комиссия предложила к переименованию 447 улиц и переулков. А всего тогда в столице их было менее 2000. Перелицовка велась тотально. Её эпидемия прокатилась широкой волной по городам и весям России, вытравливая из сознания народа исторические персонажи, историю и великих соотечественников. Дешевые че славе иудейских люмпен-важдей разного калибра реализовывалась в лихорадочном стремлении запечатлеть свои преступные имена на фасаде возводимой коммунистической системы. С улиц перешли на города, на короткое историческое время на карте появились Троцк, бывшая Гатчина, Зиновьевск, Гелизоветград и так далее. Апогея эта компания достигла в середине 30-х годов. К этому времени уже было 6 городов с именем Кирова. Киров бывшая Вятка, Кировобат, Колоту, Кировокан, Караклис, Кирово, Елизаветград-Зеноевск, Киров, Хибиногорск. Затем последовал и шестой город в Свердловской области Кировград, и седьмой на Украине Кировоград. Если учитывать все населённые пункты, то их число с именем Кирова достигло 140. Нет нужды перечислять все города и поселки, которые переименовывались именами завоевателей. Их тысячи. Не с честь увековечивания имен большевиков в названиях заводов, фабрик, шахт, рудников, электростанций, кораблей, школ и других учебных заведений, больниц и прочее. Чем больше разрасталась та тоталитарно-коммунистическая система, тем быстрее появлялась потребность во всё новых точках приложения имён коммунистических башков. За все века самодержавного правления в России именами императоров и императриц было названо лишь несколько вновь построенных городов: Екатеринослав, Александровск, Елизаветград, Александрополь. Павловск, Николаевск, Екатеринбург. При этом непреложным условием было присвоение городу имени покойного императора или правившей императрицы. Не было случая в России, чтобы именем какого-нибудь министра или чиновника назвали город. Идеологи разрушения нашей культуры, истории, наших памятников в 20-30-х годах даже не скрывали своих разрушительно-тотальных планов. Некий Блюм Публицист того времени, писал в вечерней Москве 27 августа 30-го года. Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьезов. Еще в прошлом году в Киеве стоял, а может и скорее всего и по сей день стоит, чугунный святой князь Владимир в Москве напротив мавзолея Ленина. И не думают убираться во своя си. Гражданин Минин и князь Пожерский, если не ошибаюсь, в Новгороде, как ни в чём не бывало, стоит художественно и политически оскорбительный Микешинский же памятник Тысячелетию России. Все эти таны цветного металла давно просится в утиль сырья. Если сама площадь требует монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не исцарапать надпись Петру I и Екатерине II, и останется безобидно украшающий плац никому неизвестный стереотипный римский садник и так далее. Улицы площади не музеи, они должны быть в цела нашими. И не нашлось в России ни одного патриота, который бы отрезвил иудейского вандала, который открыто надругался над нашей историей, нашими национальными чувствами. Такой народ за арабскую покорность и получил концлагеря, казни, пытки, унижение и презрение. Завоевателям не терпелось очистить русскую землю от всего, что напоминало им, что это чужая, не их земля. Творили великие злодеяния, не ведая о неминуемом и скором возмездии. Оно и понятно. Это слабак Гитлер провозгласил Тысячелетний Рейх. Они пришли, по их фантастическому убеждению, навсегда. К международному терроризму можно отнести разрушение завоевателями святых церквей памятников Кремля. В 18-м году латышские стрелки и чекисты выгнали с территории Кремля из Чудово и Вознесенского монастырей «Монахов и монахинь». Осенью 1918 года в Кремле расположились кремлевские курсанты, сменив ушедший на фронт латышский полк. По требованию председателя ВЦИК Якова Свердлова из казарм Лефортова в Кремль перевели пулеметные курсы, преобразованные затем в школу имени ВЦИК, которые охраняли большевистских палащей от народа. В северо-восточной части Кремля красовались два собора, четыре церкви, колокольни, палаты жилые и трапезные, хозяйственные корпуса. Всё это было уничтожено. После двух взрывов на их месте осталась только груда камней. В 32-34 году варвары 20 -го века построили там здание с большим клубом, вмещающим 1000 человек. Какая же участь разрушения постигла Малый дворец чудес и Вознесенский монастырь Кремля. Всем известна трагедия храма Христа Спасителя. Сарружённый по обету царя Александра I в честь победы русской армии над войсками Наполеона в войне 12-го года, он был в 1931 году по приказу Лазаря Кагановича разрушен. На его месте иудейские завоеватели России решили воздвигнуть свой интернациональный храм, дворец Советов, который должна была венчать 75-метровая фигура идола большевиков, их соплеменника Ульянова Бланка. Однако с созиданием у большевиков всегда было плохо. То ли дело разрушать. На месте поверженного храма так ничего и не смогли построить. Варварским взрывом разрушили памятник национальному герою войны с Наполеоном Раевскому, а также уничтожили и могилу великого сына России, князя Багратиона. Из разрушенной могилы исчезли ордена, которыми был награжден Герой Отечественной войны 1812 года. Также бесследно исчезла и именная золотая шпага Багратиона. Еврейские люмпен-вандалы разрушали всё, что могли на потребу своей толмудической идеологии. Всё, что напоминало им об истории русского государства, вызывало желание уничтожить, сорвать, сжечь, переплавить. Злополучный металлом требовало разрешения снять колокола с намодевшего монастыря. Так самоторный парк просил разрешения на съёмку чугунных дверей церкви Казанского Георгиевского монастыря. И ТД и ТП работы в поте лица по разрушению нашего государства, нашей истории и культуры. Они тем не менее не забывали с роскошью обустраивать свою жизнь. Обживали квартиры в Кремле, обзаводились брошенными прежними владельцами дачами и особняками в ближнем Подмосковье лучшими врачами страны организовали персональное медицинское обслуживание своё и своих семей, близких и дальних родственников. То есть теперь они по полной программе использовали и население, и ресурсы страны для удовлетворения своих потребностей.